Глава сороковая. Бесплодные поиски. Дочка смотрителя не ошиблась. В помещении тюрьмы с жандармским капитаном разговаривал никто иной, как Ролан. У Амели были, все основания тревожатся. Ее брат действительно выслеживал морган Ролан и не подозревал, что глава соратников егу так дорог его сестре. И если не заглянул в замок Черных Ключей, то лишь потому, что опасался, как бы не проговорился кто-нибудь из слуг. Он тоже заметил Шарлотту. Но она не выказывала удивления, и ему подумалось, что девушка его не узнала. Тем более, что он пробыл в тюрьме лишь несколько минут. Обменявшись какими-то словами с капитаном, он отправился на Бастионную площадь, где они условились встретиться. В этот час площадь была совершенно безлюдна. Сдав тюремщику арестованных, жандармский капитан поспешил к Ролану. Молодой полковник с нетерпением поджидал его, шагая взад и вперед по площади. При тюремном смотрителе Ролан только назвал себя. Теперь же он смог подробно объяснить, в чем дело итак он сообщил жандармскому капитану о цели своего приезда. Подобно тому, как в многолюдном собрании иной раз просит предоставить слово, чтобы высказаться по личному вопросу и тут же получают разрешение, Ролан, лично заинтересованный в этом предприятии, попросил первого консула именно ему поручить преследование Соратников и Егу, и легко получил согласие своего шефа. Приказ военного министра передавал в его распоряжение не только гарнизон в Бурке, но и гарнизон окрестных городов. Приказ министра полиции обязывал всех жандармских офицеров оказывать ему поддержку. Естественно, Ролан решил прежде всего обратиться к жандармскому капитану в Бурке которого он давно знал как человека мужественного и исполнительного, его ожидания оправдались. Жандармский капитан, кажется, готов был с досадой растерзать соратников Егу. Они останавливали дилижансы в четверть Илье от города, но ему никак не удавалось их захватить. Капитану было известно, что рапорты о трех последних ограблениях были направлены министру полиции, и он не сомневался, что Фуше кусает себе губы от ярости. Но Ролан поверг его в крайнее изумление, рассказав ему, что произошло в Сейонском монастыре в ночь, когда он там караулил, а, главное, о приключившемся с сэром Джоном в этом же монастыре на следующую ночь. Правда, до капитана дошли слухи, что гость госпожи де Монтревель получил удар кинжалом в грудь, но никто не подавал жалобы. И он считал себя не вправе рассеивать мрак, окружавший это происшествие, полагая, что Ролану нежелательно предавать его огласки. В ту тревожную пору полиции приходилось на многие и беззаконие смотреть сквозь пальцы. Ролан хранил молчание, намереваясь в свое время самолично выследить засевших в монастыре переодетых монахами убийц. На сей раз он явился, облеченный полномочиями, с твердым намерением не возвращаться к первому консулу, пока не добьется успеха. Вдобавок Ролана привлекали приключения такого рода. Они были сопряжены с опасностью и давали повод блеснуть своей отвагой. Представлялся случай пойти на смертельный риск, сражаясь с людьми, которые не щадили своей жизни и наверняка не пощадили бы его. Ролан даже и не подозревал, что по приказу Моргана находится под особой охраной, и только это и спасло его в ту ночь, когда он караулил в монастыре, и в день, когда он сражался с Кадудалем. Откуда было ему знать, что над его именем стоял самый обыкновенный знак креста, и этот символ искупления спас ему жизнь и в Провансе, и в Британе, удаленных друг от друга на двести пятьдесят льей? Ролан решил, что первым делом следует отцепить сионский монастырь, обыскать его вплоть до самых потаенных закоулков. Он был уверен, что ему это удастся. Однако час был уже поздний, и это предприятие пришлось отложить до следующей ночи. До тех пор Ролан намеревался скрываться в казарме жандармов, сидя в комнате капитана, чтобы никто в бурке не заподозрил ни о его присутствии, ни о цели его прибытия. Ему предстояло возглавить экспедицию в монастырь. Один из жандармов по профессии портной, Спешно сошьет ему мундир старшего жандармского сержанта. Ролан скажет, что он откомандирован из бригады, Размещенный в лон ле И мундир позволит ему руководить обыском. Этот план был приведен в исполнение. К часу ночи Ролан вернулся в казарму вместе с капитаном, Устроил себе походное ложе И заснул богатырским сном после двух суток езды в почтовой карете. На следующий день он терпеливо чертил для капитана план Сейонского монастыря, с помощью которого бравый офицер мог бы и без его содействия произвести обыск, не рискуя заблудиться. У капитана было под командой всего восемнадцать человек, то есть явно недостаточно, чтобы оцепить монастырь, вернее, чтобы одновременно стеречь два выхода и производить обыск внутри здания. Остальные его жандармы несли службу в окрестностях Бурка, и пришлось бы потратить два-три дня, чтобы собрать их. По приказу ралана капитан немедленно отправился к драгунскому полковнику, чей полк стоял гарнизоном в Бурке, и, сообщив о положении дел, попросил у него двенадцать драгун, чтобы довести численность отряда до тридцати человек. Полковник не только предоставил своих людей... Но узнав, что во главе экспедиции стоит командир бригады, адъютант первого консула Ролан де Монтревель, заявил, что хочет участвовать в этом деле и сам приведет отряд «Драгун». Ролан принял это предложение. И было решено, что полковник, мы называем его также командиром бригады, ибо это одно и то же воинское звание, со своими драгунами явиться в жандармскую казарму, стоявшую у самой дороги на Сейонский монастырь, чтобы вместе с Роланом, капитаном и его жандармами отправиться в поход. Выступление было назначено на одиннадцать часов вечера. Ровно в одиннадцать, со свойственной военной точностью, Полковник во главе драгун присоединился к жандармам, и образовался отряд в тридцать человек, готовый выступить в путь. Переодетый в жандармский мундир, Ролан все сообщил о себе своему коллеге, драгунскому полковнику, однако для драгун и жандармов он был, как об этом заранее условились, старшим сержантом, откомандированным из бригады, стоявший в лон сонье Чтобы солдат не удивляло, что их поведет за собой сержант из довольно отдаленной местности, им сообщили, будто в юности Ролан был послушником в Сейонском монастыре и знает, как свои пять пальцев самые потайные его уголки. Сперва бравым воякам показалось унизительным, что им придется подчиняться монаху, но бывший инок так лихо красовался в треуголке, и расхаживал в своем мундире с таким видом, будто отродясь, не носил сутаны. И они успокоились, намереваясь позже составить себе мнение о старшем сержанте в зависимости от того, как он будет орудовать мушкетом, что у него за плечами, заложенными за пояс пистолетами и саблей, висящей на боку. Захватив с собой факелы, выступили в путь в полном молчании тремя взводами. Одним из них командовал Драгунский полковник, другим — жандармский капитан, третьим — Ролан. Выйдя за черту города, они разошлись тремя группами. Жандармский капитан, знавший местность лучше Драгунского полковника, должен был караулить у окна часовни, выходившего в сионский лес. С ним было восемь жандармов драгонскому полковнику, у которого было пять драгун и пять жандармов, Ролан поручил стеречь главный вход в монастырь. Он сам с пятью жандармами и семью драгунами взялся обыскать монастырь. Каждый взвод должен был через полчаса занять свой пост. Этого времени было более чем достаточно. В половине двенадцатого Ролану и его солдатам предстояло перебраться через ограду фруктового сада. Жандармский капитан направился по дороге на пон потом вошел в лес и, следуя вдоль опушки, прибыл на место назначения. Полковник свернул на проселок, отходивший от большой дороги на пон и вышел к главному входу в монастырь. Ролан двинулся напрямик через поле и вскоре очутился перед стеной фруктового сада, через которую он, как мы помним, уже дважды перебирался. Как только на колокольне в селении Перронна пробило половину двенадцатого, он подал знак своим солдатам и перемахнул через ограду. Жандармы и драгуны последовали его примеру. Оказавшись в саду, они еще не знали, храбр ли Ролан, но уже убедились в его ловкости. Ролан показал им еле заметную в темноте дверь в стене монастыря, к которой они должны были направиться. Он первым устремился вперед, приминая высокую траву, первым распахнул дверь и проник в монастырь. Там было тихо, темно и безлюдно. Ведя за собой солдат, Ролан вошел в трапезную. Все та же тишина и безлюди. Ролан свернул в сводчатый коридор и добрался до выхода в сад, не потревожив на своем пути никого, кроме филинов, и летучих мышей. Оставалось осмотреть погреб, усыпальницу и часовню, расположенную в лесу. Он пересек уголок сада между монастырем и погребом. Спустившись по ступенькам в погреб, он зажег три факела, один оставил себе, а два других передал солдатам, затем поднял камень, скрывавший вход в подземелье. Следовавшие за Роланом солдаты пришли к убеждению, что он не только ловкий и малый, но и смельчак. Пройдя подземным ходом, они увидели перед собой решетку. Она была захлопнута, но не заперта. Вслед за Роланом солдаты вошли в усыпальницу. Там, в пустынном безмолвии, царила смерть. Даже самые смелые почувствовали как у них пробежала дрожь по спине. Ролан переходил от могилы к могиле, шаря по гробницам рукояткой пистолета, звуки тонули в глухой тишине. Миновав подземное кладбище, распахнули вторую решетчатую дверь и вошли в часовню. Здесь все та же тишина и запустение. Казалось, монастырь был заброшен уже много лет тому назад. Ролан шагнул на клирос. Кровь все еще виднелась на плитах, и ее и не подумали смыть. Больше уже ничего нельзя было обыскать. Приходилось признать свою неудачу, но Ролану не хотелось отступать. Ему пришло в голову, что, может быть, на него не напали, потому что с ним было столько солдат. Он оставил в часовне десять человек с факелом и приказал им установить связь с жандармским капитаном, дежурившим в лесу в нескольких шагах от полуразрушенного окна. Захватив с собою двух солдат, он решил проделать тот же путь в обратном направлении. Эти двое солдат были ошеломлены его безумной отвагой и невольно остановились на пороге. Ролан даже не оглянулся, посмотреть, идут ли за ним. Он шел по своим следам, по-прежнему не обнаруживая никого. Солдаты поспешили догнать мнимого сержанта. Наконец Ролан убедился, что монастырь окончательно покинут разбойниками. Дойдя до выходных дверей, он окликнул драгунского полковника, караулившего со своим десятком солдат. Ролан отворил двери и подошел к полковнику. Тот доложил, что за это время не видел и не слышал ничего подозрительного. Они заперли за собою двери и забаррикадировали их, чтобы отрезать отступление бандитам в случае, если те скрываются на другом конце монастыря. Затем все вместе направились к часовне, где поджидали их товарищи, уже объединившиеся с капитаном и его десятью жандармами. Приходилось возвращаться. Пробило два часа. В течение почти трех часов они обследовали монастырь, но так ничего и не обнаружили. За это время жандармы и драгуны исполнились уважения к Ролану, убедившись, что бывший послушник — молодец из молодцов. Волей-неволей Ролану пришлось дать приказ об отступлении. Они вышли из двери часовни, открывавшейся прямо в лес. Эту дверь он только что затворил за собой, ибо уже утратил надежду встретить соратников и егу. Маленький отряд ускоренным шагом двинулся по дороге в Бург. Капитан со своими восемнадцатью жандармами и с Роланом, опознанно часовым, вошли в помещение казармы. Полковник с дюжиной драгун продолжали свой путь и возвратились в Бург. В ту ночь, как мы уже говорили, окрик часового заставил насторожиться Моргана и Валенсоле. Возвращение жандармов прервало их ужин, и у Моргана вырвался возглас внимания. И в самом деле молодым людям было зачем наблюдать. Они больше не думали о еде, напряженно прислушиваясь и вглядываясь во мрак. Слух ничего не мог уловить, зато зрение сослужило им службу. Жандармы вошли каждый в свою коморку, не зажигая света. В окнах казармы было по-прежнему темно. Но внезапно картина изменилась. За углом здания, как раз против окна церкви, где притаились приятели, загорелись два окна. Освещённые окна были расположены на втором этаже Но, сидя на сене, молодые люди находились даже несколько выше уровня этих окон. То были окна комнаты жандармского капитана. По беспечности бравого капитана, или из-за недостатка казенных средств, на его окнах отсутствовали занавески. И при свете двух свечей, зажженных офицером в честь гостя, друзьям было видно все происходившее в комнате. Вдруг Морган схватил Валенсоль за руку и крепко стиснул ее. — Ну, что ты еще там разглядел? — спросил Валенсоль. Морган узнал Ролана, который только что снял треуголку и сбросил ее на стул. — Ролан де Монтревель! — воскликнул он. — Ролан в мундире старшего жандармского сержанта! Мы напали на его след, а ему еще не удалось нас обнаружить, только бы не упустить его. — Куда ты? — снова спросил Валенсоль, видя, что Морган встал и исчезает в темноте. — Иду предупредить товарищей оставайся здесь и не спускай с него глаз. Вот он отстегивает саблю и кладет на стол пистолеты. Очевидно, он переночует в комнате капитана. Ручаю, что завтра, куда бы он ни пошел, один из наших будет следовать за ним по пятам. Морган соскользнул со стога по его покатому склону и скрылся из виду, а его спутник, сидя на корточках, Чем-то напоминая сфинкса, не отрывал глаз от тролана де Монтревели. Когда через четверть часа Морган возвратился, в окнах жандармского капитана было уже темно. — Ну что? — спросил Морган. — Ничего особенного, — отвечал Валенсоль. — Все кончилось самым прозаическим образом. Они разделились погасили свет и улеглись. Капитан на своей кровати орала на матраце. Надо полагать, сейчас они храпят вовсю. — В таком случае, — сказал Морган, — пожелаем доброй ночи им, а также друг другу. И не прошло и десяти минут, как его пожелание исполнилось. Молодые люди уснули безмятежным сном, как будто смерть не подстерегала их на каждом шагу.